Щиплет стручки акаций. Так, по крайней мере, кажется Колхауну. Он быстро вскидывает ружье, но сейчас же его опускает. Лошадь, в которой он было прицелился, уже больше не стоит спокойно и не щиплет акации. Она судорожно дергает скрытой ветвях головой. Колхаун догадывается, что поводья, переброшенные через седло, зацепились за ствол акации.